Голова 10. Виолетта. На второй этаж отряд решил спускаться уже завтра утром, но сейчас отдых. После столь напряженных сражений пауза нам была просто необходима, так как устали все не только физически, но и морально. Одолев четвёртого босса, Несмотря на то, что стоял только ранний вечер, мы отрубились практически сразу же. Снов я тогда совсем не видела. За последнюю неделю мой организм устал настолько, что показывать их мне был просто не в силах. Ну а на утро я чувствовала себя будто с похмелья, и даже феник, виляющий вокруг меня своим хвостиком, не смог поднять мое настроение. По правде говоря, хотелось валяться на удобном матраце, не вылезая из-под мягкого теплого одеялка еще очень и очень долго. Однако такой возможности у нас, разумеется, не было. Время и так уже поджимало. Поэтому, встав в восемь утра, все стали потихоньку готовиться к походу на второй этаж подземелья. Пока фамильяры вместе с ними и мы с Ли и завтракали, я не сводила задумчивого взгляда с довольного лица эльфийки. Хорошему настроению Эльнары уже второй день способствовало не только мороженое, но и кое-что куда более личное. И, честно говоря, я даже не знала. Радоваться мне ее взрослению или же наоборот. Если эльфийка довольна, то, по идее, все хорошо. Однако лично меня ее нестандартный выбор немного смущал. Жаль было, что в итоге Эльнара переняла местные нравы, а не людские, которые я так усиленно пыталась вбить в ее голову последние пару недель. Может, это у всех здешних жителей в крови заложено? Я бы не удивилась. Хотя, скорее всего, это просто Озриль, ввиду ее опыта и возраста, оказалась лучшим учителем, чем я. В итоге я даже чувствовал себя виноватой. Может, объясни я Эльнаре об отношениях мужчин и женщин получше? до да гарема и не дошло бы, а так... Конечно, это собственное дело наших фамильяров, к которому я не имела никакого отношения. Но все равно, мне было бы куда спокойнее, если бы Синара переделился и выбрал одну — или Азриль, или Эльнару. Однако кое-что все таки радовало. Похоже, моя интуиция насчет эльфийки не подвела и Сенар действительно положил на нее глаз уже давно. Отныне буду доверять своим женским инстинктам. Вот только как к этому любовному клубку добавилась озриль, лично для меня та еще загадка. Нет, я, конечно, слышал о таком понятии, как групповой брак, однако очень и очень отдаленно С однополыми парами в своей прошлой жизни я тоже особо не сталкивалась, однако знала, что отдельные друзья друзей предпочитали именно такой вид связи. Тем временем групповые отношения — оставались для меня своеобразной тайной, существующей чуть ли не в космосе. По правде говоря, я с трудом могла представить даже троих человек в паре, но о большом количестве говорить сложно. Разве в таком случае рано или поздно не возникнет ревность? Одного из двоих, а то и больше, своих партнеров ты обязательно будешь любить сильнее, чем у другого, и начнешь ревновать к нему третьего лишнего. Хотя, с другой стороны, многие браки ведь заключаются не по любви, а из-за выгоды или душевного комфорта. В таком случае, когда чувств совсем нет, я бы еще могла понять данный вариант. Но все равно такой вид отношений явно не для меня. Только представлю, кого-нибудь рядом с Андреем, и сразу тошно становится. О том, что он будет заниматься сексом еще с кем-то, пусть и рядом со мной, я и вовсе молчу А вот если бы, наоборот, третьим был парень... На секунду я задумалась, однако уже спустя мгновение проморгалась, чтобы выгнать из головы странные мысли. Даже если бы третьим был парень, то все равно нет. Во-первых, и самое главное, трудно представить, что мне понравится кто-нибудь, кроме Андрея. Во-вторых, должен случиться Армагеддон, чтобы Андрей на такое согласился. Ну и в-третьих, странно это как-то. Не то чтобы я идеализировала процесс секса и была против экспериментов, однако, как говорится, всего должно быть в меру. «Ты, бедная Ильнари, скоро дырку просмотришь», вдруг произнесла Азриль когда я вся находилась в своих мыслях. В какой-то момент мы разделились на сугубо женскую и мужскую компании. Андрей, Леха и Синар сейчас сидели чуть в стороне, оживлённо о чем то беседуя, пока единственным мужчиной в нашей группе оставался мой финик. «Возможно, хочешь что-нибудь у меня спросить?» При этом демонесса коварно улыбнулась. «Не делай такое лицо», — тотчас попросила я ее. «А то дьявола-искусителя из земных мифов напоминаешь о а «А вот это уже интересно», — подалась вперед Азриль. «Я слышала, что демоны были героями ваших сказок. Но вот о том, какими именно вы нас себе представляли, мне никто никогда не рассказывал». «Хочешь знать?» — переспросила я в удивлении. «Ну, у нас не было единого мнения насчет демонов. В каждой религии их по-разному представляли. Но в основном демонов считали злыми существами, которые искушают людей и толкают их на злые поступки». «Вот как!» Азриль нахмурила брови. И ты считаешь меня такой же? Что? Нет, конечно, с чего такие мысли? Но разве ты не думаешь, что я перетаскиваю Эльнару на темную сторону, понимающе улыбнулась Димонеса в ответ. Эй, не говори обо мне, как о вещи, тотчас возмутилась Эльфийка, сидящая рядом с Озриль. Так как Эльнара уплетала всего лишь вторую порцию мороженого, купленного ей Андреем на завтрак, я думала, что наш разговор она не слушала. Такие моменты Ерефика совсем недоступны для мира. Но, как оказалось, Эльнара все таки прислушивалась. Более того, я вдруг поняла, что Лаэль и Ли, до этого перешептывающиеся между собой, уже давно молчат и переводят взгляды Сазариль на меня, и так по кругу. «Прости, солнышко», — улыбнулась демонеса Эльнаре, после чего загладила вину очередным поцелуем. Когда Жанна отстранилась и покрасневшая Эльнара вернулась к мороженому, Кажется, ее такие дела все еще смущали. Азриль вновь повернулась в мою сторону в ожидании ответа на свой вопрос. «Ты так прямо об этом спрашиваешь, что мне неловко?» — протянула я в замешательстве. «Однако я вас точно не осуждаю, и Лаэль может это подтвердить», — кивнула я в сторону драконики. «Просто такой вид отношений для меня, мягко говоря, необычен, вот и все. Трудно привыкнуть к тому, что ваши нравы слегка отличаются от наших». «Это да», — согласилась Азриль. «Мы уже давно поняли, что люди — существа, зацикленные на правилах и нормах порядка. Я же считаю, что к отношениям между разумными нужно относиться намного проще». Сказав это, со вновь задержала свой пронзительный взгляд на моем лице, после чего довольно улыбнулась. В любом случае, я рада тому, что между нами не осталось никаких недопониманий. все таки я теперь твой фамильяр, Поэтому предлагаю любые проблемы обсуждать сразу же, а не копить их в себе». Так нам жить будет намного проще. — Полностью согласна. — Точно скивнула я головой. — Кстати, — Димонеса вдруг повернулась в сторону Ли, — Ваша слоэль-пара даёт мне надежду на то, что, пожив в нашем мире достаточно времени, люди также изменят свою точку зрения в данном вопросе, станут более открытыми для всего нового, и их жизнь перестанет быть такой скучной. — Вообще-то мы не пара, — тут же вмешалась Ли до этого хранящее молчание. «Да и к тому же, интересного нам и так хватает», добавила подруга, как мне показалось, бросив быстрый взгляд в мою сторону. При этом Лаэль поспешила отвернуться к стене. «А я вот думаю, что Ли и Лаэль друг другу очень подходят», вставила в разговор Эльнара, что к этому времени уже успела перейти с мороженого на эклер. «Они как тортик и клубничка, очень гармонируют». То ли мне привиделось, то ли щеки Лаэль действительно покраснели. и все всё-таки Эльнара» поспешила сменить линию удобную для нее тему почему ты вдруг решила сблизиться с зрирь помнится когда мы обсуждали взаимоотношения между разумными ты сказала что тебя все это не очень интересует ну я застеснялась эльфийка мне стало любопытно как это и вот ли не смущай ты малышка такими вопросами тотчас вмешалась зрирь взяв при этом эльнару за руку в знак поддержки вспомни себя в восемнадцать уверена Ты тогда тоже жаждала узнать, каково это — обниматься, целоваться и заниматься сексом. В ответ на поддержку Азриль эльфейка покраснела еще сильнее. «Не сказать, что я была на этом зациклена, но, пожалуй, да», произнесла ей в ответ совершенно спокойно. «Ну да в том, что ее такие темы совсем не смущали, я уже давно убедилась». «А ты мне нравишься», — довольно улыбнулась Азриль. «Если захочешь к нам ночью присоединиться, только скажи» можем попробовать много чего интересного лаэль это тоже кстати касается хотя Синарчик, наверное будет против демонеса задумчиво покосилась в сторону дракона не волнуйся я воздержусь ответила ей драконика вот и хорошо видите не предлагаю повернулась созрель в мою сторону то что ты когда нибудь согласишься кажется мне очень маловероятным мне и андрея хватает так что да вот только на секунду я засомневалась насчет того не будет ли грубо задавать подобный вопрос. «Азриль, мне кое-что интересно. Ты говорила, что люди слишком серьезно относятся к связям между разумными. То есть демоны по-другому?» «Верно», — улыбнулась мне Димонеса. «Однако это вовсе не означает, что мы не можем влюбляться, заводить семьи и просто дорожить партнерами. У нас так же, как и у вас, есть свои нормы общества. Просто они намного размытие». Вспомни земли драконов, которых, по словам Синарчика, ты прожила довольно долгое время, и все поймешь. У нас нет групповых союзов, — поспешила вставить Лаэль. Да, мы не стесняемся секса, можем с легкостью переспать с первым встречным, если возникла взаимная симпатия, и вообще довольно часто меняем партнеров. Однако, в конце концов, мы все равно стремимся к созданию семьи с противоположным полом. Ко всему прочему, даже однополые пары среди нас встречаются довольно нечасто. К примеру, в моём племени их не было совсем. Все это мне уже известно от твоего брата. Однако, думаю, рано или поздно вы придете к тому же, что и у нас», — ответила я из Риль. «Насколько я поняла, среди драконов всегда царили война, голод и большая смертность. Разнополые браки и более-менее стабильная семья для вас — чуть ли не единственный способ выжить и сохранить саму расу. Однако уверена, как только вы сможете наладить свою жизнь и сделать ее стабильной, ваше общество претерпит серьезные изменения». Ты сказала, что драконы придут к тому же, что и у вас, вмешалась я в разговор. А как это у вас? Демоны ко всему проще относятся, пожала Азриль плечами. К примеру, у нас групповые семьи, в которых не только три, но и четыре, пять, шесть демонов любят друг друга, вполне обычное дело. А вот семьи, в которых лишь мужчина и женщина, наоборот, большая редкость. Опять же, это дело вкуса, и никто ничей выбор не осуждает. Тем не менее что обычные семьи, что групповые стремятся к созданию крепкого союза и воспитанию детей. Вот общество эльфов в этом вопросе куда интересней». Азриль кинула в сторону Эльнары многозначительный взгляд. «Ты о чем это говоришь?» — переспросила у Димонеса эльфийка, явно не понимая, в чем дело, и почему на нее все смотрят с таким интересом. «Точно, прости, солнышко», — извиняясь, протянула Азриль. «Забыла, что ты жила в изоляции» и кроме как с родственниками никогда не виделась. Сейчас объясню». Диманеса окинула всех присутствующих взглядом, не терпится увидеть вашу реакцию, и заявила. «У эльфов семей как таковых нет вообще». «Неправда», — тотчас возмутилась Элинара. «У меня была семья, родители и сестра». «Твой случай не в счёт, так как я сейчас говорю не о знатных родах, которым важно сохранить свою кровь, знания, привилегии и тому подобное, а об обычных эльфов. Живущих в поселках, деревнях, городах, за вычетом небольших исключений, они предпочитают образ жизни без семьи, или как мы его называем, свое удовольствие. Это как? Поинтересовалась Лаэль с огромнейшим интересом в голосе. Спят с кем угодно и когда угодно, довольная нашими округлившимися глазами, улыбнулась Адриль. Сменить семь партнеров за неделю для них обычное дело, но в длительные отношения и тем более браки эльфы почти не вступают однако, опять же, за исключением знатных родов. «И как в таком случае они до сих пор не вымерли?» переспросила Ли с небольшой иронией в голосе. Эльфики от своих детей никогда не избавляются, даже при том, что определить второго родителя очень трудно, а временами и невозможно. Однако не сказать, чтобы матери особенно сильно занимались воспитанием своих детей. Дело в том, что у эльфов любой ребенок это дитя народа, и за его хорошую жизнь отвечают все без исключения. В общем, детей воспитывают все общество сразу. Именно поэтому эльфы сейчас самая многочисленная раса из всех». «Ого, как интересно!» — оживилась Эльнара, выразив наше всеобщее удивление. «А я об этом и не знала. Эх, провести в заточении лучшие годы своей жизни. Мне так тебе жаль, солнышко!» — произнесла демонеса любящим и заботливым голосом. «Таков мой долг, жрицы!» — спокойно пожала плечами эльфийка в ответ. «Кстати, Азриль, мне вот интересно, другие расы живут как эльфы или как демоны?» «Или же как драконы», — тотчас поспешила добавить Лаэль, которой эта тема, похоже, была довольно интересна, в принципе, как и нам всем. «Солнышко, все расы живут по-разному, и способы жизни эльфов, драконов, демонов к другим разумным никакого отношения не имеют», — начала Азриль голосом учителя, глядя на Эльнару, однако, заметив наши любопытные взгляды, повернулась ко всем и продолжила. «Каждой расти присущи свои собственные нормы и правила, которые другие временами не только не понимают, но и с презрением осуждают». «Правда?» — слегка удивилась и такому ответу. «Тогда как, к примеру, живут гномы, ты знаешь?» «Конечно знаю», — хмыкнула ответ Димонеса. «В обществе гордых карликов царит полный патриархат, и к женщинам относятся как к мусору». Более того, многожёнство у них обычное дело, однако лишь в случае, если мужчина может позволить себе несколько жен, то есть имеет достаточно денег и занимает хорошее положение в обществе. но а всё, что позволено женщинам, это стирать, убирать и, разумеется, облажать мужчин. Абсолютное большинство из них за всю свою жизнь никогда из собственной деревни не покидают. Если же женщина посмела изменить, то это сразу казнь. То же самое, кстати, касается и однополых связей. Если суд постановил, что такая случилась, тотчас сносит голову с плеч. «Боги, какой ужас!» — процедила Лаэль, поморщившись от представленной картины. «Что за дикое общество?» она не дикое», — улыбнулась Един Манесса. «Просто отличается от того, что мы с вами привыкли считать нормой. У орков вон тоже царит патриархат. Однако, насколько мне известно, женщинам там получше живется. Их уважают, и они даже могут стать воинами» однако особых прав все таки не имеют. Но вот что интересно, а зрение ухмыльнулось в явном предвкушении, так это их отношение к сексу. Представляете, орки считают, что секс, или, вернее, зачатие ребенка священный акт, которым просто так ради удовольствия заниматься нельзя. Более того, до свадьбы ни-ни. Однако, что поразительно, это касается только их самих, а вот изнасиловать плененную эльфийку или еще кого — Для оргов — настоящий подвиг. Они вообще любят брать своей силой. За что все остальные их и не любят. Но ну, а так живут обычными разнополыми семьями из двух особей. Кстати, о нестандартных парах или групповых семьях при них лучше не заикаться, сразу же голову снесут. А вампиры? Тотчас поинтересовалась Озриль эльфийка эльфика заинтересовавшись темой. Как они живут? О, это вообще отдельная история. Димонеса изобразила на лице поистине дьявольскую улыбку. «По правде говоря, общество вампиров, как и оборотней, наиболее закрыто от остальных, так что я могу рассказать вам одни только слухи. Однако вероятность того, что они правдивы, довольно высока. В общем, Димонеса демонстративно прокашлялась, чтобы еще сильнее нас взбудоражить. Раса вампиров делится на множество мелких стай или кланов, как они сами это называют» и в каждой из них есть альфа-вожак, которому все подчиняются абсолютно беспрекословно. Более того, каждая женщина в стае от самого своего рождения принадлежит только ему, и именно альфа лишает всех девушек девственности». «Что за чув?» — выразила Ли всеобщие эмоции одной этой фразой. «Как есть», — пожала плечами озрить. «Вожак может прийти в любой дом и сказать, «Сегодня, женщина, ты спишь со мной». И пусть только кто-нибудь попробует ему возразить, Когда же девушка надоедает Альфе, он сам подбирает ей пару из свободных вампиров и дает согласие на брак. Чем выше статус вампира и чем ближе тот к вожаку, тем лучше будет выбранная для него главой партия. Однако даже это не освобождает женщину от обязанностей перед главным самцом. Он все так же может прийти и взять ее в любой момент. Но такое понятие, как однополая связь, вампиры просто не воспринимают. Для них его банально не существует. А существуют. Спросила я с небольшим опасением, уже не зная, чего ожидать. А ведь какой-то месяц назад я удивилась такой обычной и казалось, наиболее нормальной жизни драконьих племен. «Такое же закрытое общество, что практически полностью копирует вампирское. Ну или это вампиры копируют оборотней?» Озрили на секунду задумалась, после чего пожала плечами. «Сейчас уже трудно сказать, кто из них раньше появился». А вот такой вопрос, начала Эль слегка неуверенно. Когда секс происходит между представителями двух разных рас, какой у них шанс завести потомство? И каким оно в таком случае будет? При этом драконика бросила в сторону Синара задумчивый и даже встревоженный взгляд. Кажется, ее до сих пор беспокоили отношения между братом и Димонессой. Разумеется, зрель быстро поняла, что к чему. Волнуешься, Синарчики? лукаво переспросила она однако тотчас продолжила, не дожидаясь ответа. «В этом нет необходимости. Демонесса не может забеременеть, если только сама этого не захочет. Ну а мне сейчас точно не до ребенка. По поводу того, каким будет потомство, когда мать — демон, тогда и дитя родится демоном. Но если мать, допустим, эльфийка, а отец — демон, то и ребенок будет эльфом. В общем, все зависит от матери». «И это со всеми расами так?» заинтересовалась я данной темой. «Не могу точно сказать», — нахмурила брови Азриль. «Дело в том, что связи между представителями разных рас — довольно редкое явление. К примеру, вампиры и оборотни не признают их в принципе. Гномы и орки могут заниматься сексом с другими народами, однако о детях от таких союзов я еще ни разу не слышала. Наверное, это просто невозможно, или же дело в том, что подобные связи разрешены только мужчинам, а вот полукровки от темных и светлых эльфов, да, существуют» однако ребенок в любом случае рождается либо светлым, либо темным, и это уже не зависит от матери. Кажется, главную роль играет то, у кого из родителей сильнее кровь и гены. Более того, если, к примеру, у светлой эльфийки родился темный ребенок, она добровольно отнесет его к темным эльфам, так как он — дитя их народа. Но да я уже говорила, что у эльфов к своим детям довольно своеобразное отношение. — А вот интересно, — продолжила я, — в таком случае... «Кто родится, к примеру, от союза эльфа и человека? Или же человека и демона?» Насчет этого мне ничего не известно. Однако я была бы не прочь выяснить...» Начала Азриль, однако звонкий голос Лехи не дал ей договорить. «Дамы, смотрю, вы с едой уже закончили!» — произнес он, вдруг очутившись возле нас. «В таком случае чего сидим? Давайте, собирайтесь!» Спорить никто не стал. Слишком уж в большом шоке все находились после рассказа Озриль. По правде говоря, после новостей об эльфах, гномах, орках и тем более о вампирах с оборотнями, групповые семьи уже не казались мне чем-то странным и необычным. Оказывается, здесь существовали и более дикие, по нашим меркам, обычаи. Более того, теперь я была даже рада тому, что Азриль взяла Эльнару на свое попечение. Как по мне, все лучше, чем жизнь среди эльфов-хиппи или вампиров с их альфа-самцами. Хотя, с другой стороны, возможно, что во мне говорило влияние общепринятых человеческих нравов, и ничего такого по меркам виртуального мира здесь не было. Когда Андрей ставил раздобытые у босса, ключи в двери и повернул их один за другим, по моему телу пробежала легкая дрожь. С учетом того, как трудно нам дался этот данж, не хотелось даже думать о том, что ждало отряд впереди. Однако без этого было никуда и тяжкие мысли преследовали меня всю дорогу вниз по лестнице. Андрей велел всем оставаться на готове, так как предполагал, что нас могут атаковать точно в точный момент, когда сделаем первый шаг в коридор. В итоге то ли он просто накаркал, то ли оказался невероятно проницательным. Однако именно так все и случилось. Стоило мне заглянуть в длинный прямой коридор, и я тотчас поняла, что нормально поспать не смогу еще очень долго. На первый взгляд здешние мовы были самыми обычными, и от прошлых не сильно отличались. Бинты покрывали их тело с ног до головы, и выглядели они точно как мумии из наших фильмов. Свободными оставались только глаза, либо кроваво-красные, либо темно синие почти черные. По количеству ХП можно было понять, что первые имели элитные мобы, ну а вторые — обычные. С уделёнными руками и ногами лично во мне монстры вызывали одно лишь отвращение — Этому же способствовал и явный трупный запах, исходящий от них и распространяющийся по всему коридору. Мерзость и только. Ко всему прочему, мумии были вооружены самым разнообразным оружием, от копий до луков. И это я молчу о том, что в коридоре их было невероятное множество. Сосчитать мобов при всем желании у меня бы точно не вышло. Как только Андрей, идущий впереди всех, поставил ногу на последнюю ступеньку, мумии тотчас повернулись в нашу сторону и кинулись в атаку. Отвратный запах окружил нас со всех сторон еще до того, как мы успели вступить в бой. Больше всего доставалось именно моим фамильярам, драконам и финику, из-за их обостренного обоняния. Если эта вонь даже мне в нос била, то и представить трудно, что те чувствовали в тот момент. Тотчас захотелось зайти в настройки и отключить нюх полностью. Однако чёртова система ответила, что изменить параметры профиля игрока в подземелье невозможно, и для этого нужно данж покинуть. Вот же ж гадство. Вне зависимости от ситуации, нам нужно было защищаться и контратаковать. Поскольку нападали мобы одной огромной толпой, действовали мы по той же схеме, что и раньше. То есть, большей частью, врага сдерживал Андрей. и отстрелилась со ступенек, пытаясь не дать раненым мумиям прорваться к хилам. Но остальные члены отряды, за исключением Эльнары, что лечила Андрея, чуть позади ждали момента, когда нужно будет сменить моего парня. Все из-за слишком узкого коридора. Если бы кто-то решил сейчас привлезтися к Андрею, в лучшем случае помешал бы ему, ну а в худшем и сам бы попал под раздачу. После часа беспрерывной битвы количество мобов заметно сократилось, и мы стали потихоньку пробиваться вглубь данжа. Вроде бы все шло хорошо. Работа трудная, утомительная, однако пассивная. Но нет. О том, что с мобами что-то не так, мы поняли почти в момент, когда эти твари вдруг появились за нашими спинами, и набросились на отряд с кровожадным блеском в глазах. Вот только как мы их могли не заметить? До этого ведь ту часть коридора полностью зачистили и не один раз проверили. Невозможно это, и точка. Быстро поняв, что к чему, мумии стали большей частью целиться в Эльнару, надеясь оставить нас без хила. Пока все остальные пытались отбиться, за защиту эльфийки отвечал Лёха и мой финик. На первую, ко всему прочему, легла и другая работа а именно сбор лута и пересылка его остальным. К этому времени наши финансы безостановочно стремились к нулю, и по-другому было просто никак. Когда Азариль разрубила своим мечом последнюю мумию и отряд устроился на пятиминутный привал восстановить силы, во время краткого обсуждения мы пришли к одному и тому же. У мумии есть способности к невидимости. Именно поэтому они и смогли взять нас в кольцо. Из-за смрада, царящего вокруг, даже драконы их не почуяли. Но поскольку в момент атаки мобы вновь стали видимыми, можно было предположить, что их невидимость была чуть ли не полностью списана системой данжа с моего плащика. То есть в момент боя она спадала сама по себе. Вот только договорить мы так и не успели. Стоило лишь дойти до стратегии боя против этих тварей, и дюжина мумий, возникших как будто из ниоткуда, тотчас нас атаковала. Половина врагов при этом состояла из элитных мобов. Из-за маленькой дистанции я выбрал Усюко, и вонзила свои когти прямиком в голову ближайшего ко мне монстра. После этого бинты на челюсть у врага разошлись, и я увидела огромную пасть с острыми, как у зубами. Тварь пыталась отгрызть мне руку, однако я быстро прикончила ее серией непрерывных ударов, после чего осмотрелась вокруг. Андрей и Азриль как раз заканчивали разбираться с последними эритками. Я же, наклоняясь к трупу у своих ног, чтобы собрать с него лут, могла лишь тяжело вздыхать, предкушая... Сколько проблем в ближайшие дни нам доставит эта способность местных монстров к невидимости? В итоге то, что вначале приносило столько проблем, нас же и спасло, а именно бонь. Как выяснилось, невидимость мумий от неприятного запаха их не избавляла, и если мы могли почуять его только когда моб стоял уже перед нами, драконы улавливали за пять метров. Именно это и защитило нас от неожиданных атак тварей во время небольших привалов на пару минут. Это же не давало мобам заманить нас в западню. Тем не менее, не сказать, что Нюх Драконов совсем уж решил проблему невидимости. Да, узнавать о приближении мобов в последнюю секунду куда лучше, чем не знать вообще. Однако вовремя отреагировать на них — та еще проблема. В общем, раны мы получали очень часто, и к тому же довольно серьезные, из-за чего Эльнаре приходилось работать совсем без отдыха. Ко всему прочему, за последние дни мы довольно сильно просели в бюджете, Дело в том, что учуять мобов драконы могли лишь при определенных обстоятельствах, а именно, когда в самом помещении не стояла дикая вонь. По этой причине нам постоянно приходилось покупать артефакты очистителя воздуха, чтобы у драконов все ощущения не смешивались, как в самом начале. Даже так уже на третий день Лоэль жаловалась, что еще немного и совсем ощущение запаха лишится. Синар же хоть и молчал, однако, кажется, разделял ее мнение все-таки второй этаж оказался сильным ударом по звериному обонянию драконов и моего финика, который в конце концов потерял всякую энергию и конкретно захандрил. Однако, несмотря на то, что тратили мы слегка больше, чем получали с мобов, и такими темпами рисковали обанкротиться, метод с очистителями был намного дешевле, чем если бы мы обставлялись сигнальными артефактами. Но совсем без средств защиты было нельзя, так как мобы оказались до ужаса умными, и уже под конец первого дня стали целиться нам точно в головы, надеясь нанести наибольший урон. Пара таких одновременных ударов, которые мы не сможем отразить, и половина отряда бы точно стала трупами. Все таки это только у нас с Андреем хп за 2000 перевалило, но остальные, особенно фамильяры, от этой цифры еще значительно отставали. В общем, на зачистку этажа и поиск комнат с боссами мы потратили ровно неделю выйдя к залу с хозяевами этажа вечером седьмого дня. В тот же момент, точно как в прошлый раз, система сообщила нам о том, что этаж зачищен, и больше нас никто преследовать не будет. Так и хотелось воскликнуть «Аллилуйя!», несмотря на то, что на втором этаже нас не атаковали беспрерывно, как на прошлом, вечная неизвестность и напряжение давали о себе знать. И если отдельным личностям удавалось поспать по полчаса, а то и часу, Синар и лоэль провели эту неделю совсем без сна, чтобы наиболее быстро реагировать на приближение мобов в случае чего. Как они выдержали — лично для меня загадка. Возможно, воинские тренировки помогли, а может, и банальная сила воли. Одно точно — этот подвиг им дался далеко не просто. Понять это можно было потому, что, получив оповещение системы об окончании зачистки, они свалились спать на том же самом месте, где и стояли, абсолютно без слов. Все остальные, довольно переглянувшись, последовали их примеру уже через пару минут. Распали мы тогда почти 12 часов и проснулись около полудня. Благодаря этому все чувствовали себя обновленными и готовыми к новым битвам. Да, лично я, как думаю все остальные, от еще пары дней отдыха не отказалось бы, однако нужно было спешить. Во-первых, время поджимало, и война должна была достичь Бастиона уже очень скоро, Во-вторых, с драконами на островах мы так и не могли связаться, поскольку самовосстановление артефакта связи было завершено только на 85%. Ну и, наконец, в-третьих, на каждый этаж нам давалось лишь 10 дней, и как-то совсем не хотелось, чтобы дальше отправил нас обратно к окружённому войсками обелиску, особенно после всего того, что мы уже успели в нем пережить. С этими соображениями, перекусив и весело обсудив, что именно будем делать, достигнув бастиона, мы собрались идти на боссов. Эльнара, кстати, услышав о неисчислимом количестве кондитерских в городе, была в особенном восторге. В последнее время она постоянно вертелась возле Азриль и Синара, абсолютно забыв об Андрее, от которого ей вроде бы нужно было забеременеть. Совру, если скажу, что меня данный факт совсем не радовал. Несмотря на то, что Эльнару как соперницу я уже давно не воспринимала, ее убеждения все равно заставляли меня беспокоиться. «Ну да, теперь от них не осталось и следа» так как эльфийка с головой окунулась в мир до серии невиданных ощущений. Ко всему прочему, я заметила, что инициатором их постепенного сближения практически всегда выступала Азриль, а не Синар, который в вопросе создания новой групповой семьи, можно сказать, плыл по течению. Думаю, дело в том, что у дракона, в отличие от Азриль, не было никакого опыта в любовных вопросах, и он добровольно решил отдать лидерство Демонессе. Хотя, может, я преувеличиваю, и всему вино его бессонная неделя. Как-никак они с Лаэль не смогли даже дежурство между собой разделить. все потому, что враги большей частью атаковали нас с двух сторон, и один дракон на страже точно бы не успел что-то-нибудь предпринять. Итак, боссы. После моба с шариками с первого этажа мы, кажется, были готовы ко всему, и когда Андрей открывал первую дверь, находились в огромном напряжении. Слава всему, в этом даже тенденция с белыми комнатами — Списывающими воспоминаниями, как в прошлом, не повторялось, однако легче он от этого ни капли не становился. И то, что перед нами предстал огромный минотавр ростом метров четыре, к тому же закованный в железные доспехи с ног до головы, подтвердило мои опасения о том, что легким бой точно не будет. Поскольку в размерах комната была просто огромной, Синар и Лаэль тотчас приняли свою истинную форму, после чего ринулись в воздушную атаку. Благо Данш не вводил никаких ограничений на магию огня, и драконы мигом согрели нашего противника своим ядовитым пламенем. Однако доспехи неплохо так защищали Минотавра, и здоровье у него отняло какие-то крохи. Стоило лишь фамильярам отступить для перезарядки, и на монстр тотчас ринулись Андрей Созриль со своими мечами в руках. Буквально за мгновение босс достал два клинка из ножен и стал с легкостью отражать удары ребят один за другим. Я же выбрала себе удобную позицию и начала бесперерывно стрелять по тваре. Эльнара была рядом со мной, чтобы я смогла защитить ее в случае чего тем временем Ли, Леха и Феник ждали немного в стороне, чтобы сменить Андрея, когда придет время. То, что мы сможем сбить больше миллиона хп монстра за какие-то четыре минуты усиления парня, звучало, мягко говоря, неубедительно. Однако, как оказалось, мы были слишком оптимистичны. Вместо четырех минут беспрерывной рубки Андрей смог провести лишь секунд 30 после чего вдруг застыл, не в силах пошевелиться. Быстро сообразив, что это наверняка какое-то ультимативное умение босса, Ли кинулась к нему на помощь вместе с Фиником, пока драконы отвлекли на себя Минотавра очередной воздушной атакой. Вот только когда Ли отразила удар, предназначенный моему парню, тот все равно не стал отходить назад. Кажется, он просто не мог. Более того, лишь сейчас я поняла, что Андрей постепенно уходил в землю. «Ли и назад!» Вдруг крикнул он подруге. «Твои катаны против него бесполезны!» Однако было уже слишком поздно, и к этому времени азиатка не могла не то что взмахнуть своим оружием, но и поднять его. Однако сама она, слава всему, еще двигалась, и, отбросив катаны в стороны, быстро отступила в мою сторону. Теперь Минатавра сдерживали лишь мои стрелы, озрели Леха, кинувшийся ей на помощь. Финик уже я приказал охранять Андрея, чтобы не дать твари добить парня, который сейчас явно не мог двигаться. «Что такое?» — крикнула я Ли, когда она рядом со мной оценивала обстановку, думая о том, что дальше делать. «Катаны вдруг стали тяжелыми, спешно ответила мне подруга. «Наверное, это его умение увеличить вес всего, к чему прикасается». Когда Леха не смог поднять свои кинжалы и вынужден был отступить к нам, мы поняли, что так оно и есть. Более того, по тому количеству ран, что парень получил и залечил без последствий, Можно было предположить, что Минотаур увеличивает вес только неживых предметов. Отсюда и объяснение, почему свой меч Азрири до сих пор держала. Он у нее работал на основе духовной энергии, да и к тому же в каком-то смысле был нематериальным. Ну а насчет Андрея? Минотаур явно увеличил вес не только меча парня, но и всего доспеха. Более того, из-за увеличенного веса его не то что снять, но и в унитарь нельзя было закинуть. Вот только смекнули мы все это слишком поздно. И защитить финик от умения монстра я не смогла. Вернее, не додумалась, посчитав, что Финик живой, а значит, босс ему проблем не доставит. Когда же финек стал буквально ползать по земле, не в силах приподнять мордочку, я поняла, что конкретно оплошало. Зубы! Похоже, когда мой фамильяр кусал Минотавра, тот увеличил их вес настолько, что они стали для малыша неподъёмным грузом. Осознав, что теперь от него в сражении никакого толку не будет, Я вернула Фенику обычную форму и с помощью Ли спрятала в надежное место. Дальнейший бой вели только я, Азриль и драконы с из воздуха. Из-за отсутствия нашей главной ударной силы, Андрея, он растянулся на довольно долгое время. И у себя в голове я уже конкретно материлась на тему того, когда же все это закончится. Более того, не будь с нами Азриль, сдерживающий на себе почти всю мощь противника и дающий нам с драконами возможность спокойно атаковать, мы бы уже давно валялись на земле трупами. Хорошо все-таки, что она на нашей стороне». Когда же ситуация стала совсем удручающей и от явно выбилась из сил, итог сражения решила Ли. Несмотря на то, что драться ногами она сейчас не могла, так как рисковала увеличить вес своей эпической обуви, ко всему прочему, с этим видом боя она до сих пор была не в ладах, Ли нашла другое применение поступи великана. Девушка высоко прыгала, после чего, приземляясь, заставляла Землю буквально вздрагивать. такие моменты Ментавр переросток не без помощи демонессы валился на бок из-за своих тяжелых доспехов и тратил просто колоссальное количество сил, чтобы подняться. Для зрелища, ввиду ее малого веса и невероятной ловкости, эта проблемы не было, и она вовсю рубила урода. У нас с драконами тоже, можно сказать, второе дыхание открылось. И вот, наконец, когда Лия очередным прыжком вызвала землетрясение, Именно Таур опять грохнулся на бок. Моя стрела и меч озрили, сбили последние крупицы его ХП. После этого я упала на пол совсем без сил. Радовало, конечно, что теперь Андрей и Финик были в порядке. а Леи и Лёхе опять повезло с Плутом. Вот только мысль о том, что впереди нас ждали еще три таких твари, заставляла беспокоиться, и это мягко говоря. Однако, вопреки моим опасениям, следующий босс дался нам куда легче первого. Несмотря на то, что у него также было свое ультимативное и необычное умение, столько проблем, как увеличение веса предметов, оно нам не доставило. Да, неприятно, когда в бесконечно огромной комнате, переполненной всяким бытовым хламом вроде столов, книг, тарелок и тому подобного, каждая вещь жила своей жизнью и готова на тебя наброситься, однако не смертельно. Похоже, умение босса давало ему возможность оживлять не знаю, как назвать это правильно, обычные предметы, и управлять ими издалека. Тем не менее, с нашим инвентарем это у него не сработало, что не могло не радовать. В остальном же главной сложностью этой комнаты стало не отбиться от горы летающей посуды и мебели, а найти самого босса, которым оказался гоблин-коротышка, даже по их меркам. Когда же это наконец случилось, и Андрей начал постепенно сбивать его ХП до нуля, пока все остальные крушить живые предметы направо и налево, бой, слава всему, надолго не затянулся. А вот третий босс уже заставил нас конкретно понервничать. Им оказался кентаур в золотой броне с длинными кудрявыми золотистыми волосами. Скажу по правде, на лицо враг был довольно симпатичным, и я даже подумала, а не разумный ли он на самом деле? Однако шкала здоровья более чем в миллион хп над его головой быстро вернула меня к реальности. И, не мешкая, я ринулась в бой вместе со всеми. Вот только проблемы у нас начались сразу же после этого. Дело в том, что сколько бы мы ни били монстра, драконы не атаковали пламенем с воздуха, я не стреляла, а финик не кусал. все было тщетно, и никакого ущерба моб не получал. В чем тут проблема, мы никак не могли понять. С одной стороны, над головой врага сверкала отчётливая шкала со здоровьем, однако с другой, мы не могли снять у него даже единицу ХП. Наши атаки вроде как достигали монстра, однако в последний момент отскакивали точно как от демонов. Одновременно вспомнив о них, чуть ли не разом мы активировали свою энергию ки и вновь бросились в бой. Однако особого толку от этого также не было. Разумеется, после этого мы подумали о боссе с первого этажа. Вот только опять же никаких шариков или чего-то подобного в теле ублюдка не обнаружилось, а над головой моба значилась вовсе не дробь. Его здоровье просто не падало, и все тут. Когда пошел второй час боя, А ответ мы так и не нашли. Лично я начала задумываться о том, что это явный глюк системы. А может, это Альмарил постарался и как-то повлиял на данш, чтобы мы в нем навсегда и остались, кто его знает, на что еще этот ушастый способен. Вот только особого выбора у нас не оставалось, так как двери из комнаты невозможно открыть, пока не разберемся с боссом. Поэтому все, что мы могли, это продолжать рубить его в надежде, что к кому-то вдруг придет озарение точно как к Андрею на первом этаже. В какой-то момент драконы спустились на землю и приняли свою человеческую форму. Сил летать у них больше не осталось. Как-никак, бродить небеса и сражаться — две разные вещи, у которых и уровень расхода энергии совсем другой. Я предложил им отдохнуть пять минут, пока мы будем сдерживать противника, и, ничего не сказав, Лаэль с Синаром опустились на землю недалеко от меня. Вот только стоило им лишь это сделать, и кентавр мгновение, раскидав наших ближников в стороны, рванул к нам со звериным блеском в глазах. Это его действие меня слегка удивило, и я банально не успела вовремя среагировать, перейдя на Секо. Если бы не Синар со своими двумя мечами, я наверняка бы добавила Эльнаре новой работы. Но нет. Дракон отразил меч противника одним клинком, пока вторым даже умудрился царапнуть кентавра по шее. После этого моб отступил назад, где за него тотчас взялся Андрей. Но больше всего удивило не это. КП Монстра, пусть немного, однако все же упало впервые за этот бой. В непонимании я, Лаэль и подбежавший к нам Ли с Лёхой, уставились на Синара в надежде узнать, что именно он только что сделал. Однако, кажется, дракон и сам не ждал подобного эффекта. И вот когда Лаэль потеребила его за плечо, надеясь, наконец, хоть что-нибудь выяснить, Синар вместо ответа надел свою броню и ринулся к Кентавру и Андрею созреть прямо в гущу событий. Удар затем еще Не знаю, как и почему, однако от атак Синара, в отличие от Андрея и Демонессы, здоровье мобу потихоньку, но продолжало падать. Недоумение, я возобновила обстрел, надеясь хоть как-то помочь дракону. Ли и Лёха с отдохнув пару минут, также ринулись в бой, пока в мою сторону направилась Азериль, чтобы слегка перевести дух. Я же, к своему удивлению, отметила, что удары кинжала Лаэль, так же, как и мечей Синара, наносили мобу определенный урон. «Это что, противодраконий босс какой-то?» злез на систему, Данш весь мир, спросила я у Азриль. «Нет», — покачала головой Димонеса, над которой уже колдовала подкачившая к нам Эльнара. «Я бы назвала его Аурном», — заявила Азриль, после чего, увидев мой недоумённый взгляд, продолжила. «По-настоящему ему можно навредить лишь с помощью духовной ауры, подвластны всем драконам без исключения». «Хочешь сказать, что Синар и Лаэль используют духовную ауру, Удивилась я словам демонессы. «Но этих оружие не светится». «Не путай с духовной энергией демонов. Из слов Синара, аура — более спокойное явление, которое вливается в оружие изнутри, а не покрывает его снаружи. В общем, оно и не должно светиться», — уверенно произнесла Азриль, и, передохнув еще две минуты, вновь кинулась бой. Разгадав загадку босса, Андрей, Ли и Лёха стали атаковать его исключительно с помощью энергии Кии. Однако, как и сказала Димонеса, толку от этого было мало. Чтобы пробить духовный доспех кентавра, нужна была именно аура. В конце концов, у нас не осталось нового выбора, кроме как свалить весь бой на драконов, лишь прикрывая их и помогая атаковать. Однако из-за того, что ХП у моба падало какими-то крохами, провозиться нам пришлось почти час. Сколько банок выпили Лаэль и Синар для поддержания своей брони, я даже считать не хотела. Зачем лишний раз расстраиваться? И так понятно, что на них ушли почти все деньги, что мы получили за первых двух боссов. Однако была и хорошая новость. Когда Синар наконец прикончил кентавра, в награду Андрею и Лёхе выпали ненужные редкие меч и кинжал, которые идеально подошли Лаэль и моему фамильяру. Но даже так, когда казалось, что хуже же быть не может, самым проблемным оказался босс из последней комнаты. Все потому что стоило нам войти, и спустя пару секунд, еще до того, как мы обнаружили моба, я склонилась к земле, задыхаясь. Более того, краем глаза я все же умудрилась отметить, что такая проблема была не у меня одной. Все, кроме Андрея, валялись на земле, пытаясь сделать вдох полной грудью. Однако этого не происходило. Мы продолжали задыхаться, и только исцеление, которое каждый бросал сам на себя, не давало нам отойти в мир иной. Андрей, подбежав ко мне, произнес что-то насчет огромной нехватки кислорода, однако я не очень поняла смысл сказанной им фразы, так как стыдом успевала лечить себя и финика, у которого исцеления, понятное дело, не было. Очевидно, что здесь мой босс как-то изменил химическую структуру воздуха, и как только Андрей его убьет, по идее, все должны прийти в норму. Вот только в этом-то как раз главная проблема и заключалась. Перед нами был огромный лес а монстра на горизонте не наблюдалось. Похоже, самое сложное будет его найти. Наблюдая за тем, как члены отряда корчились от душья, Андрей сам быстро понял, что вся надежда на него одного, после чего кинулся на поиски местного босса. Я же на всякий случай попробовал применить артефакт, с помощью которого можно дышать под водой. Однако, разумеется, это не помогло. Несмотря на исцеление, к этому времени моя голова разрывалась от боли, руки и ноги сводила с судорогой, а перед глазами летали звездочки интересный факт я четко осознавала что уже не в состоянии трезво мыслить андрей же кажется бегал по лесу целую вечность может конечно и меньше однако для меня тогда время шло в замедленном темпе ко всему прочему из за того что целый отряд непрерывно тратил банки на ману для хила наши денежные запасы сокращались просто катастрофически быстро и еще это хорошо что последователь купил банку выпил исцеления Стало для нас практически механической и не требовало лишних мыслей. Иначе в том состоянии до столь сложного плана мы могли бы и не додуматься. Но о том, как Эльнара умудрялась лечить не только себя, но и Лаэль с Энаром, я могу только догадываться. Слабого хила драконов в данной ситуации никак не хватало. И, к удивлению, Эльнара умудрилась понять это куда быстрее меня. Пожалуй, крайняя самоотверженность нашего хилера заслужила ведра мороженого как минимум. В итоге весь тот бой мы так и провалялись полуживыми полумертвыми, пока Андрей самостоятельно бился с гигантом-боссом где-то в лесу. Все, что я смогла увидеть, — это падающие то тут, то там деревья. Несмотря на то, что, по словам парня, моб оказался не особо сильным, сбить всё его здоровье до нуля, да еще и без поддержки хиллера, было, если ей не мега сложно, то мега долго». Я же за это время задыхаясь и дрожа в судорогах, успела мысленно составить завещание и попрощаться с Андреем раз в десять. В итоге, когда именно воздух стал нормальным, я толком и не поняла. Просто увидела, как мой парень несется к нам со всей дури, подхватывает меня, Эльнару, Ли и Лаэль на руки одновременно, после чего тащит к выходу. И вместо того, чтобы подумать «О да, мы победили, ура!», я радовалась тому, что наконец могу отключиться и прогнать из головы дикую боль. Долго с исполнением данного желания я, разумеется, тянуть не стала, и как только Андрей опустил нас на землю, тотчас погрузилась в мир спокойствия и уединения, точно как и другие девушки рядом со мной».